Глава 37 Я вынырнула из размышлений и воспоминаний. День за окном перевалил на вторую половину, и уже появились первые признаки предвигающего вечера. При сумерке вроде как. Небо на горизонте понемногу стало приобретать лиловый оттенок. Усилился ветер, пробрасывая иногда пригоршни снежные крупы, еще не снега, но и не дождя уже. Над голыми деревьями парка заполошно метались вороны, каркая что-то свое воронье. Валявшийся на атаманке у теплого бока печи меховым ковриком Феодор приподнял голову, прислушиваясь к чему-то. За эти годы он раздобрел, заматерел и обзавелся одним драным ухом. Получил травму в битве с деревенскими котами за сердце местной кошачьей примы. Но привычку совать свой нос во все щели и дела поместья он не оставил так же, как и наши с ним вечерние беседы-совещания. И я тоже ценила это. Феодор сморщил нос, чихнул и сказал, «Роман идет. Опять будет смотреть на тебя щенячьим взглядом. Сказала бы ты ему, что не можешь ответить на его чувства. Глядишь, нашел бы девку себе по душе, а не бегал бы, крадучись по ночам к Ганке, а потом страдал бы от этого». Ганка-баба хорошая и кроме всей душой, а он, дурак, не ценит, все по тебе сохнет. Не успела я ответить как следует этому амуру без лука в кошачьем обличии, как и в самом деле в дверь постучали, и вошел управляющий. Присел на стул после моего приглашения. Обсудили хозяйственные дела, потом Роман, помолчав, спросил, «Вы, Елизавета Ивановна, как дороги проходимые станут, в Москву собираетесь?» Я кивнула «Да, на начало зимнего сезона надо съездить, но до рождественского поста я обязательно вернусь». Еще немного помолчав, Роман неожиданно сказал «Батюшка мой писал, что хозяин его, Сергей Николаевич, уж полгода как со службы вернулся. Вы к нему едете?» Я удивленно вздернула брови «Какое это имеет значение? Тем более для вас. В делах своей семьи я как-нибудь разберусь сама». Роман встал и понуро пошел к выходу. Ну вот. Обидела хорошего человека. На душе у меня стало как-то нехорошо, и вновь вернулись тщательно прогоняемые мысли. «А если и правда встретимся с мужем в Москве, что тогда будет? Делать вид, что не знаем друг друга? А может, пора бы уже мне взять себя в руки и прекратить совать голову в песок», А посмотреть этой проблеме в глаза и как-то попробовать наладить отношения, не теряя самой себя? Да, надо ехать в Москву. С этими мыслями я с удвоенной силой взялась за работу. Морозы могут подойти в ближайшие дни, и все дела должны быть устроены за время моего отсутствия. Морозы грянули через неделю, ночью подмораживала до минус пятнадцати, днем устойчиво держалась на минус восемь-десять. Застывшая волнами грязная дорога за неделю срочных сборов засыпалась снегом, разбилась, прикаталась и стала нормальной проезжей дорогой. Собирались не только товары для поставки в Москву, но и я сама собиралась. Прошли те времена, когда я ездила в Москву с одним дорожным платьем и моими теплыми колготками. «Эх, колготки!» — вздыхала я, занимаясь починкой данного туалета. Надо бы поспрашивать в Москве, может, есть там уже чулочно-носочное производство, да предложить им совместный бизнес. От меня образец, от них все остальное. Как-то до сих пор этим вопросом я не проникалась, донашивала свое. До летом купила пару французских чулок, примерила и поняла, что носить их не сумею. Эти подвязки чуть выше колена еще надо уметь носить, а скользкий шелк тут же сползал с моей ноги. «Хоть на момент их приклеивай». Поэтому, печально вздыхая и борясь с внутренней жабой, достала последнюю пару тонких колготок с лайкрой, горячо надеясь, что они выдержат сезон балов. Аналогичная беда была и с нижним бельем. Трикотажа не существовало еще в России, пришлось шить по своим старым из тонкого хлопка. Благо, обрезков разных кружев и ленточек у меня хватало. Семёнишна, увидев мое рукоделие, покачала головой и сказала... «Какое безобразие! Прямо срам какой, прости господи! И чему только теперь приличных барышень в этих столицах учат! Сидели бы дома, куда как полезнее было бы, тьфу!» Семёнишна до сих пор все мои странности и несоответствия этой эпохи списывала на неведомый ей, да и мне, если уж честно, институт в Петербурге. «В этот раз ещё и упаковывались и мои наряды. Требовалось их много, практически на каждое мероприятие отдельный наряд. Для балов, для приемов, для прогулок, визитов, благотворительных мероприятий. Если шить все это, я разорюсь только на тряпках. Но ныне я обзавелась личным кутюрье. Пару лет назад у нас была проблема с одной из мастериц Настей. Она неожиданно сказала, что не хочет работать в мастерской, но недели через три прибежала ко мне в слезах. Дашка, внучка Семёнишны и дочь Никиты и Оксаны, таки устроила подлянку. Настя была уже просватана за красивого парня из зажиточной семьи, но родители там были жедноваты да прижимистые. Вот Настя и рвалась заработать как можно больше, чтобы понравиться семье жениха. А тут Дашка с предложением уйти из мастерской и работать на себя». А она, Дашка, сумеет продавать ее рукоделие в Курске, договорится с возчиками, которые ездят в город с товаром, и будет с ними ездить и продавать. До того не учли коммерсантки, что я мастерицам платила, исходя из московских цен. В Курске они в несколько раз ниже. Вот и не получила Настя и половины от прежнего. Тем временем Дашка нашептала родне жениха, что Настя теперь совсем мало зарабатывает. Те всполошились и быстренько отказались от невыгодной невесты. Дарья же успела охмурить бывшего жениха Настей и довести его до венца. Жадная родня польстилась на то, что родители Дашки очень хорошо зарабатывают в имении и не оставят кровиночку своими заботами. Но родители, узнав обо всем, очень были рассержены. Выдав положенное приданное, неплохое весьма кстати, в дальнейшем отказались от материального участия в молодой семье. Теперь Дашке приходилось не сладко в новой семье. А Настя, тем не менее, не захотела рукодельничать, сказала, что ей всегда больше нравилось шить. Вот так и появилась у меня партниха. Талант и вкус у девчонки был, а у меня сведения о нарядах моего мира. Вдвоем мы придумывали такие наряды, причем совмещали красоту с функциональностью. Так одно платье можно было надеть не менее трех раз, и никто бы об этом не догадался». Менялись воротнички, жабо, галстуки, манжеты, в одном даже отстегивалась юбка. Добавлялись жакетики, горжетка, и получался новый наряд. Так что ехала я с разнообразными нарядами. Но вот шубка меня печалила. Хоть я и старалась носить ее редко и аккуратно, все равно срок ее подходил к концу. Буду искать подходящие меха и сопутствующие материалы в Москве. А уж пошьем мы с Настей ее и здесь. Последнее время меня стал беспокоить Феодор. Нет, он был здоров, но вот что-то стал хандрить. Даже драки с деревенскими котами его не вдохновляли. Говорил, ай, Лиза, скучно с ними драться. Они же не смотрели канал «Бойцовский клуб». Драться совсем не умеют. А я все приемы оттуда выучил. Ага, выучил. А ухо у кого драное? Ну, ухо... Они тогда всей толпой из засады навалились. И вообще, шрамы украшают мужчину. Эх, и грустно подпер лапкой подбородок, глядя в окно. Путем длительных расспросов узнала, что Федька мой тоскует по кошечке Таси, оставшейся в нашем мире. Блондиночка с голубыми глазами, по словам Феодора, у них только родились котята, невероятно умная и воспитанная кошечка, потеряла свой дом. Выгнали ее наследники, умершей хозяйки, из квартиры, поэтому жила она у нас в подвале. Вот и осталась она в сердце Федьки, как первая и единственная любовь. Вздыхал он по ней. И деревенские красотки его привлекали так себе, только в силу физиологии. К сожалению, ничем тут я помочь не могла, только сочувствием. Глядя на мои сборы, засобирался в поездку и Феодор, хотя зарекался больше не ездить в Москву. Объяснил тем, что хоть так тоску развеет, будет повод на меня поворчать, да и побыть в моем обществе подольше, а то я все в делах и бегах. Да и вдруг мне какая помощь понадобится или совет, ведь где-то там на горизонте Москвы бродит наш муж. Доводы были железные, и я согласилась. Но неожиданно и Федька потребовал себе наряды, поэтому для него были сшиты меховая попонка и меховые же чувячки на лапке а еще нарядный бантик-галстучек. Так что выглядел мой котяра очень даже шикарно. Торгпреда в Курске я известила о своей поездке, поэтому они должны были и заказать мне двухместное купе, не люблю ездить с попутчиками, и заказать грузовые места. По нашим с Романом расчетам, нынче товара набралось более чем на половину вагона. Следует учесть, что в те времена вагоны были и объемом меньшей, и грузоподъемностью, нежели нынешние так что обоз будет большой. Ящики с маслом, коробки с сгущенкой, сыром, паштеты из свиной и куриной печени, тушенка свиная и курица в собственном соку, фруктовые пюре из последних яблок, сухофрукты, компоты и варенье из летних заготовок. Со слезой в душе оторвала от себя несколько коробок с маринованными пикулями. Их не менее слезно просил в последней телеграмме орехов. Ну и, само собой, беконы разные. Эх, как жаль, что нет современных вакуумных упаковок. Копченые тушки бройлеров и свежемороженные. Вся линейка кондитерских изделий тоже была упакована, как и две наши новинки на пробу. Неожиданно не слишком большой участок подсолнечника, который весной засеяли по настоянию Романа, дал отличный урожай. Хватило не только на растительное масло для собственных нужд, но и осталось для производства очень простых сладостей казинакии и халвы. Вот и везу с собой на пробу. До сих пор все это считалось восточными сладостями и привозилось в Россию с Арабского Востока. Тахины, то есть кунжута, у нас нет, а вот семечек подсолнечника, как и сахара и молока, достаточно. Так что будем продвигать отечественный продукт. Дорога до Москвы прошла обычно, без всяких происшествий. Даже панталона в Курске не встретили, что даже несколько обидно. Так как каждый мой приезд в Курск, он всегда попадался мне на глазах, и издали. Уж не женился ли он? Но на самом деле меня это не слишком волновало. Да и в поезде тоже все было нормально. Правда, Федька все время жаловался, что ему холодно и не желал вылазить из-под одеяла. Хотя мне показалось, что это было лишь поводом к тому, чтобы нарядиться в новой одежке. Феодор счел, что в них он смотрится неотразимо. Кстати, наконец-то в поездах появились вагоны-рестораны для чистой публики. На самом деле, первые вагоны-рестораны появились в России лишь в 1896 году. Но помним про альтернативный мир. Но мы, памятуя о качестве пищи в наших вагонах-ресторанах, не рискнули заказать еду и пользовались домашними заготовками. Только чай покупали у проводника. Неожиданно припомнилось далекое детство. Мы с бабушкой едем в гости на Урал к ее хорошей подруге. На столике в купе лежит жареная курица, отварные яйца, стоят стаканы в металлических подстаканниках, в них темно-рубиновый чай и рядом лежат маленькие на два кусочка пачечки сахара. Помнится, такие пачки собирали и привозили домой, как память о путешествии. Но пока такого нет. Лениво подумалось, сделать, что ли, партию пеленого рафинада? Заказать соответствующие эпохи бумажки и продавать железной дороги? Отложила пока эту идею до лучших времен. А сейчас позволила себе расслабиться, не думать ни о чем сложном, Не переживать о реализации товара, покупатели стабильные. Ну не пойдут казинаки и халва, ну и ладно, сами есть до упаду будем. А пока мы шутливо пикировались с Феодором. Комментировали увиденное за окном, я рассказывала коту о московском светском обществе. Смеялись над самыми пафосными его представителями, в общем, дурачились. Оставим все серьезное на завтра. Я загнала глубоко-глубоко внутрь себя все мысли о Шереметове пообещав себе, что подумай об этом завтра. Приехав в Москву, как обычно, пристроила свой груз на хранение. На привокзальной площади меня уже поджидал экипаж. В этот раз я была приглашена погостить у князей Гагариных. Ожидали меня там с нетерпением, особенно княжна Анастасия. Ей не терпелось похвастаться, она обручилась. И даже по сердечной склонности. Молодой князь Нащекин сделал ей предложение. Я его видела в начале лета. Приятный молодой человек, без особого опломба и пафоса, но запомнились его очень умные и рассудительные высказывания на тему международной политики. Князь готовился на дипломатическую службу, хотя и относился к старой московской семье. Нынче предпочтение почему-то на важные посты отдавалось петербургской аристократии, как повторяется история. А я искренне порадовалась за такую красивую и добрую пару восхитилась роскошным обручальным кольцом.